Когда лошадей раздуло примерно в два раза против их обычного объема, здесь, видимо, считают, что такого рода надувание улучшает их бег, мы двинулись дальше по грязи и трясине, в сырости и гнилостной жаре, продираясь сквозь тернистые заросли под неизменные аккомпанементы лягушек и свиней. И, наконец, около полудня прибыли в местечко под названием Бельвиль. Бельвиль представлял собою небольшое скопление деревянных домиков, сгрудившихся в самом сердце кустарниковых зарослей и болот. У многих домиков были необычайно яркие красные с двери. Здесь побывал недавно один бродячий художник, который, как мне объяснили, работал за еду. В момент нашего приезда тут как раз заседал суд по уголовным делам. Судили конокрадов, и, должно быть, им крепко достанется, так как в лесах, где любой домашний скот очень нелегко уберечь, Жизнь скотины ценится обществом куда выше человеческой, и присяжные, рассматривая дела о краже скота, всегда склонны признать человека виновным, независимо от того, действительно украл он или нет. Лошади, принадлежавшие присяжным, судье и свидетелям, были привязаны у временных кормушек, наспех сооруженных у дороги, под каковою подразумевается лесная тропа, где ноги по колено вязнут в грязи и тени. Есть в городке и отель, где, как и во всех американских отелях, имеется огромная столовая с общим столом. Помещается она в несуразной кособокой пристройке с низким потолком наполовину коровники и наполовину кухни. На столе, вместо скатерти, грубый бурый холст, а к стенам прибиты жестяные подсвечники, в которых за ужином горят свечи. Наш верховой поскакал вперед Чтобы заказать там для нас кофе и какую-нибудь еду, и к нашему приезду все было почти готово, он заказал белый хлеб и курс приправой, предпочтя это кукурузным лепешкам и обыкновенной закуске. Последнюю составляла только свинина и бекон, а первая включала вареную ветчину, сосиски, телячьи котлеты, бифштексы и прочие мясные блюда, которые при широкой поэтической трактовке слова, пожалуй, могли недурно приправить курицу в пищеварительных органах какой угодно леди или джентльмена. На одном из дверных косяков этой гостиницы красовалась оловянная дощечка, на которой золотыми буквами было выведено «Доктор Крокус», а на листочке бумаги, наклеенном рядом с дощечкой, значилось, что «Доктор Крокус сегодня вечером прочтет для бельвильской публики лекцию по френологии. Входная плата столько-то с души». Забредя на второй этаж, пока готовились куры с приправой, я очутился перед дверью в комнату доктора, и так как она оказалась открытой настежь, а в комнате никого не было, я осмелился заглянуть внутрь. Это была пустая, неуютная, необставленная комната, над кроватью в головах висел портрет без рамы. «Сам доктор», — решил я, судя по высокому открытому лбу и особому вниманию, уделенному художникам его френологическим особенностям. Кровать была застелена старым лоскутным одеялом. В комнате не было ни коврика, ни занавесок, не было и печки, только остывший забитый залой камин, стул и совсем маленький столик, а на этом последнем предмете обстановки помпезно выставленная библиотека доктора, состоящая из полудюжины старых замусоленных книжек. Словом, на всей земле едва ли сыщешь помещение, где человек чувствовал бы себя менее уютно. Однако дверь, как я уже говорил, была гостеприимно распахнута, и вместе со стулом, портретом, столом и книгами охотно приглашала «Заходите, джентльмены, заходите! Зачем же болеть, джентльмены, когда вы можете очень быстро восстановить свое здоровье? Доктор Крокус, джентльмены, прославленный доктор Крокус здесь! Доктор Крокус приехал в эту глушь, чтобы исцелить вас, джентльмены! Если вы не слыхали о докторе Крокусе, то не его это вина, джентльмены! Не надо было вам забираться в такое захолустье! Заходите, джентльмены, заходите!» Сойдя снова вниз, я столкнулся в коридоре с самим доктором Крокусом. Народу было довольно много, как раз кончился суд, и все хлынули сюда. Чей-то голос крикнул хозяину «Эй, полковник, представьте доктора Крокуса!» «Мистер Диккенс», — сказал полковник, — «доктор Крокус». Тут доктор Крокус, высокий красивый шотландец, но слишком свирепый и воинственный с виду для человека, занимающегося мирным искусством врачевания, поспешно отделился от толпы и, протянув мне правую руку и, насколько можно выпить в грудь, сказал «Ваш соотечественник, сэр!» Мы с доктором Крокусом обмениваемся рукопожатием, и вид у доктора Крокуса такой точно я никак не оправдал его желаний. Да верно и впрямь не оправдал. Я был без перчаток, в полотняной блузе и большой соломенной шляпе с зеленой лентой, а лицо мое и нос были сплошь изукрашены отметинами от жала москитов и клопиных укусов. «Давно в этих краях, сэр», — говорю я. «Три или четыре месяца, сэр», — говорит доктор. «Скоро думаете вернуться на родину?» — говорю я. «Доктор Крокус ничего на это не ответствует, лишь бросает на меня умоляющий взгляд, который ясно говорит, задайте мне, пожалуйста, этот вопрос еще раз и погромче, хорошо?» Я повторяю вопрос. «Скоро ли я думаю вернуться на родину, сэр?» — повторяет доктор. «Да, на родину, сэр», — подтверждаю я. Доктор Крокус оглядывает толпу, проверяя, какое все это производит на нее впечатление, и, потирая руки, очень громко говорит. «Нет, сэр, не скоро. Мы тут еще поживем». Меня теперь так легко не поймаешь. Слишком я люблю свободу, сэр. Ха-ха. Не так-то просто человеку уехать из свободной страны, сэр. Ха-ха. Нет-нет, ха-ха. Сами на это не пойдем, пока нас не принудят, сэр. Нет-нет. При последних словах доктор Крокус с понимающим видом покачал головой и снова разразился смехом. Многие из стоящих вокруг тоже качают головой в знак согласия с доктором, тоже смеются и поглядывают друг на друга, как бы говоря, остроумный малый этот Крокус. Парень, что надо. И если я хоть что-то смыслю, в тот вечер на лекции оказалось, конечно, немало людей, в жизни не думавших ни о френологии, ни о докторе Крокусе. Из Бельвиля. Мы двинулись дальше по той же унылой пустынной местности и ехали под непрестанный, ни на секунду не смолкавший аккомпанемент все той же музыки. В три часа пополудни мы сделали новый привал у деревни Ливан, чтобы еще раз накачать водой лошадей и вдобавок дать им подкрепиться кукурузой, в чем они очень нуждались. Пока совершалась эта церемония, я направился в деревню, По дороге мне повстречался довольно большой дом, который рысью тащили под гору более десятка волов.